на попечение особого временного комитета, в состав которого входили разные лица по разным ведомствам. Аннушке Большой были подчинены все лица женского пола до Оськи и Роськи, но высший нравственный надзор поручен был старой стихе интеллигентный Интеллигентное журквождение нами в рассуждении наблюдения праздников и дней недельных было вверено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 французская ламонда. Аполлинарий был юноша светского направления и собирался поступить в приказные или по нынешнему говоря, в писцы в Орловское губернское правление, где служил его дядя, имевший презанимательную должность. Если какой-нибудь становой или исправник не исполнял какого-нибудь предписания, то дядя Аполлинария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 Однако безначалием, которое и водворилось в нас с отъездом родителей, все изменилось, и Риттер захотел этим воспользоваться. Теперь мы, забыв всякую разность своих положений, ежедневно играли по вечерам в короли, а Аполлинарий даже курил в комнатах свои неженские корешки и садился в столовой в отцовском кресле, что меня немножко обижало. кроме того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 Так как этот последний фрукт пользовался особым вниманием, то груши давались только в розгрыш на фанты. оська Оська и Роська по существенному своему ничтожеству смокф вовсе не получали. В фантах участвовали Аннушка и я, да мой наставник Аполлинарий, который оказался очень ловким выдумщиком. Происходило все это в гостиной комнате,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 философством, то затеянная поездка в лес обещала много веселости, и никто не хотел или не мог заставить себя приготовиться к явлениям другого сорта. А меж тем благоразумие заставляло весьма постеречься в этом проклятом лесу, где мы будем, так сказать, в самой пасти у звери. Все думали только о том, как им весело будет разбрестись по лесу